Им в плане добычи информации повезло меньше, чем нам. Ничего такого, чего бы мы уже не знали, им выяснить не удалось. Хоть они и навесили храм богини Арру, как и подобает приличной колдунье в новом месте, пообщались с главной жрицей и двумя послушницами. Но опять же, получили подтверждение информации из независимых источников. Ларии благополучно перекинулась её телохранительницей.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 А уже в зубах, на вяз не выплюнешь. И Угорь про принадлежность этих самых Раксонов к этому самому ордену прямо сказал. Как раз они там за силовую составляющую работали. Кстати, а насчёт нашего заказа. Это для них заработок на стороне был или сами содерцающие к этому руку приложили? Вот это было бы совсем плохо. А почему ключ от храма? А какой колдун даст ключ от своего дома сразу трём бандитам? всё логично возразила она Да и не ключ это на самом деле а защита от магических ловушек чужого прихлопнет а своего не тронет кто с таким медальёном Я опять поднял медальон перед собой держа его за цепочку Серый похожий на свинец металл с серебристыми прожилками тренированных тупых выступов щита лёгкий след магии Ну и откуда ключ что в городе у сияющих